Явление первое. Лидия в утреннем костюме лежит на кушетке. Чебоксарова входит. Надежда Антоновна. Что, не был? Лидия. Нет еще. Надежда Антоновна. Я совершенно потеряла голову. Что нам делать? Кучумов неделю тому назад, вместо того, что обещал привезти на новоселье, дал мне только 613 рублей? и то с такими гримасами, с такими ужимками, как будто он делает бог знает какое одолжение. У нас опять накопилась пропасть долгов. Не забудь, вся мебель новая, та продана твоим злодеям, Лидия. Он обещал непременно привести сегодня. Ему не верить стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу, Надежда Антоновна. Да сделал ли, я что-то сомневаюсь. Вот я сегодня получила письмо от мужа. Он пишет, что никаких денег не получал, что имение его продано, а сам он теперь живет у своего приятеля. Он мне пишет, что после продажи за удовлетворением долга ему остается очень незначительная сумма и что на нее он хочет с каким-то татарином или башкиром завести кумыс. Лидия, теперь я понимаю. Знаете, кто купил имение? Надежда Антоновна. «Кто?» «Лидия». Кучумов. «Он обещал купить и подарить его мне». «Надежда Антоновна». «Едва ли. Твой отец пишет, что на торгах дал самую большую сумму какой-то Ермолаев, поверенный Василькова». «Уж не он ли?» «Показывает на окно». «Лидия». «Смешно». «Где ему?» Вы сами видели, что он занимал деньги у Телятева, обещал большие проценты, а большие проценты дают только в нужде. Да он и слишком глуп для такого дела. Не упоминать о нем будет гораздо покойнее, Надежда Антоновна. Уж конечно. Лидия, я считаю себя опозоренной, что вышла за него. Мне надо, чтоб всякая память о нем изгладилась из моего воображения. Я бросила бы ему все его подарки, если бы они не были так драгоценны. Я их велела все переделать, чтобы они не имели прежней формы. Надежда Антоновна, я пойду спрошу, привезли ли коляску. Я ухитрилась взять в долг у одного каретника и гербы велела сделать. Лошадей будем брать извозчичьих, а своей коляски не иметь нельзя. Извозчичий экипаж всегда заметен. «Уходит. Лидия. Да. Опытность — великое дело. Я все еще очень доверчива, а с доверчивостью можно сделать ошибку неисправимую. Входит Андрей. Андрей, господин Кучумов. Лидия. Проси». Андрей уходит. Входит Кучумов.